Об авторе. Джулия Отсука, 1962 года рождения, американская писательница. Живёт в Нью-Йорке. Автор романов Когда император был богом, Будда на чердаке, Пловцы. Лауреат премии Ethan American Literary Award, National Book Award for Fiction, PEN Faulkner Award for Fiction и других.